эпилог. «Крис, действительно отпустил её?» Целитель не верил тому, что увидел. «Да, отпустил Орте», – вздохнул Кристофер, закрывая глаза и прикладывая руки к вискам. «Но почему?» – Целитель действительно не понимал старого друга. Он видел, как Крис смотрит на эту девушку и отчасти сам восхищался ей. «Смелая, честная, открытая, умная» а её обращение с артефактами стазиса выше всяких похвал. До сих пор Крис никому не показывал свой второй облик, считая, что это отпугнёт. Но прямо на его глазах Габриэла находилась в одной комнате с полузверем, и он не видел на её лице ни отвращения, ни страха, ни неприязни. «Она не любит меня», – покачал головой Крис. Орто удивлённо уставился на Кристофера. Кому, как не ему, было знать, как легко его друг мог очаровать и влюбить в себя практически любую девушку? «В том-то и дело, что практически любую, но не любую», – криво усмехнулся Крис, по обыкновению прочитавший мысли собеседника. «Она меня не полюбит. После того, как увидела мои крылья и когти, это будет привязанность на основе чувства сострадания или даже жалости». Он резко сжал пальцы в кулак и ударил по подоконнику окна, в которой наблюдал, как Габи отвязывает лошадь от столба. Артега заметил. «Габриэла первая, кто не испугался твоего второго облика. Ты думаешь, что сможешь найти такую вторую?» Кристофер слабо усмехнулся и тронул свой нос, который целитель к тому моменту уже успел излечить. Он подумал о том, что эта девушка стала также первой, кто обругала его, со всей силы дала ему кулаком в нос, а потом ещё и залепила пощёчину при попытке поцеловать. Определённо, второй такой, как Габриэла Трейдс, он найти не сможет. Но от чего то менталист понимал и то, что удерживать силой такую, как Габи, нельзя. Эта девушка не серая послушная мышка, а настоящая дикая кошка. Такую нельзя приручить. Он попытался, но получилось только хуже. В один день Габи чуть не умерла от атакующих чар бестолкового городского стражника, а его самого чуть не обвинили в смерти аристократа собственные люди. Дарси лишь покачал головой, улыбнувшись уголками губ, но не произнёс и слова в ответ на вопрос Ортега Орелла. «Я скакала на лошади, следя за стрелкой компаса и думая о том, что хочу быть счастлива». Да, вот такое непростое желание Компасу я шепнула перед тем, как отправиться в путь. «Хочу найти своё счастье». Компас сделал несколько оборотов стрелкой вокруг своей оси, словно раздумывал, куда меня отвезти, а затем уверенно показал на восток. Я приготовилась к долгой поездке, возможно, даже тому, что в седле мне придётся провести несколько недель подряд, так как Эбиран уже наверняка давно пересёк границу. Каково же было моё удивление, когда я вечером добралась до постоялого двора ближайшей деревушки я оплачивая скромную комнату, почувствовала на себе чей-то взгляд. Это был он, Абиран. Он сидел за длинным столом и не мог поверить своим глазам в то, что перед ним стою я, а не моя иллюзия. «Габи, Габриэла!» Он бросился ко мне, обнимая и стискивая в объятиях, а затем покрывая лицо поцелуями. «Я не был уверен, что ты захочешь вернуться, что ты вообще захочешь остаться со мной. Габи, я так рад!» «Жив!» – пробормотала я и поняла, как сильно хочется расплакаться от облегчения. Я уткнулась в потрёпанный камзол, от которого невероятно вкусно пахло свежей хвоей с нотками ягод можжевельника. И этот запах показался мне самым родным и знакомым в целом мире» а супруга – самыми правильными и тёплыми. Я смотрела в серо-голубые глаза Абирана и впервые чувствовала приятное чувство спокойствия и защищённости. Впервые за последние сутки я не ожидала подвохов, не готовилась к тому, что кто-то вот-вот опрокинет мой ментальный щит, начнёт копаться в мыслях или сделает мне больно. Я чувствовала, что задыхаюсь от нахлынувших чувств к Абирану. Слёзы хлынули сами собой. Неужели я раздумывала о том, чтобы остаться с Кристофером? Небесная дева, какой же глупой я была. Вот он, мужчина, которому я нужна любой, который не станет меня перекраивать под себя, а будет просто любить. Почему ты здесь? Я вытерла слезы рукавом платья и прошептала, поняв, что это действительно мало походит на случайность. Присмотрелась к нему и впервые обратила внимание на деревенский вид супруга. Неброский потрёпанный камзол без вышивки, широкие штаны с заплатами, стоптанная обувь. И почему ты в таком виде? Последнее я задала уже немного ошеломлённо. Ну как же, Аберан ослепительно улыбнулся, а на подбородке возникла милая ямочка. Ты же убила меня, забыла. Я не мог появиться в образе богатого аристократа. Меня обязательно кто-нибудь бы узнал. Поэтому сейчас я крестьянина брак. «Ну, а здесь я потому, что мои люди доложили, где-то недалеко располагается уединённое жильё Кристофера Дарси. Я надеялся, что ты захочешь повторить тот обряд, что мы заключили перед духовником». «Что? Я не могла поверить своим ушам. Ты хочешь на мне жениться?» Аберан кивнул, а затем окликнул какого-то человека, и через минуту на пороге таверны появился разговаривающий с духами в белой рясе. Когда я перевела взгляд обратно на Аберана, он уже встал на одно колено и спросил неотрывно, глядя в мои глаза. «Габриэла, ты станешь моей женой перед ликом всех богов?» «Да», – ответила я и почувствовала, как вновь слёзы радости хлынули у меня из глаз. Первую брачную ночь мы провели всё в той же таверне. И у меня, и у Аберана было достаточно денег на то, чтобы снять лучшую гостиницу «Штоли», Но нас обоих устроила скромная комната в безымянной деревушке. Нам было как-то совсем не до обстановки. Совершенно не помню того, чему я научила Аберана в ночь, когда мы накурились на на семенах игольника в райском острове. Но у меня впервые закрались обоснованные сомнения, а так ли ничего тогда между нами не было. Наутро мы тронулись в сторону тёплой и богатой цариссии. Через неделю уже пересекли границу». Мне понравилось предложение Аберана сменить климат на более мягкий. Ко всему царисия была известна своим либеральным отношением к людям с разными ментальными способностями. И в своде их законов не было магатомии, что более чем устраивало меня. Ко всему я нутром чувствовала, что мне необходимо как можно скорее и дальше оказаться от Кристофера Дарси. Аберан ни разу не спросил меня о ректоре Академии Менталистов, и за это я ему была очень благодарна. Он вообще оказался на редкость умным и догадливым мужчиной, а также заботливым и внимательным супругом. Не было и дня, чтобы я пожалела о том, что когда-то покинула небольшой деревянный дом в лесу. После брачной ночи я обнаружила на своем запястье золотую татуировку и улыбнулась. Небесная Дева нас вновь благословила, второй раз. Пожалуй, я еще ни разу не слышала о том, чтобы боги, Давали своё благословение кому-то дважды. Конец.